Эпилог. В камине тихо потрескивали дрова, наполняя комнату терпким смоляным ароматом. Надежда сидела в глубоком кресле и задумчиво смотрела на огонь, медленно расчесывая свои длинные волосы. Пришел черед февраля с посохом мир обходить, поэтому она и скучала дома одна. Правда, вскоре к ним должны были пожаловать гости, да и Феликс обещался надолго не задерживаться. Отложив расческу в сторону, Надя поднялась из кресла и подошла к окну. За эти века много чего произошло не только в сказочном, но и в ее, теперь уже таком далеком и чужом мире. После того, как с Абрахсисом была покончена, жить стало значительно легче. Каждый месяц обрел своего истинного спутника. Причем Настя сразу сказала, что это будут те, кто придут вслед за ними, и оказалась права. Помнится, Милава поражалась праведческому дару подруги, но все оказалось намного проще. Настя вспомнила пророчество, которое ей рассказал Снеж, когда она только-только прибыла к декабрю в услужение. А затем стало несложно догадаться, как все будет, раз они втроем оказались истинными избранницами. Конечно же, все прошло не так тихо и спокойно, как хотелось бы. Каждый из спутников действительно прошел через смертельную опасность, обретя собственную силу. Так спутник Апреля, оказавшийся сыном морского царя, чуть не погиб, когда против его отца устроило заговор одно тайное общество обитателей морских глубин. «Вот тебе и их ихтиандры», — сказала тогда Милава, — «а я думала, что они только до догоремов охочи». Но после стало весело наблюдать, как отец пытается спихнуть хоть ненадолго на сына управление подводным царством, чтобы побыть со своей возлюбленной. Мать Данилы все же простила своего любимого и переселилась в сказочный мир. Спутницу Июля и вовсе похитили выходцы из другого мира, желая принести ее в жертву своей богине. Надя тогда искренне полагала, что Игнат спалит их всех дотла. Настолько месяц обозлился на воров. «Хозяйка, когда на стол накрывать?» Прервала ее размышление одна из вьюжниц. «Как начнут гости приходить, так и расставляйте все!» Распорядилась Надя, тихо вздохнув. «Не печалься так!» Сказала прислужница, подлетев к окну. Яйца они, обещали». «Знаю, еще ни разу не подводили меня», призналась Надежда. «Просто скучаю очень. Вечно они пропадают где-то». «Так взрослые ж совсем стали. Разве ж им дома около тебя сидеть?» Оставшись одна, Надежда подумала о том, что в Южница во всем права. «Да только сердцу не прикажешь. Все равно волнуется и болит за родную кровь». И словно в ответ на ее мысли по дому разнес созычный голос. «Мама, мы вернулись!» Охнув, Надя быстро выбежала из гостиной, чтобы оказаться в крепких объятиях своего старшего сына Дарамира. Обняв его в ответ, она в очередной раз подивилась, насколько же он вырос и раздался в плечах. Настоящий богатырь. Впрочем, его младший брат Ратимир нисколько ему не уступал, а в росте они оба обогнали отца. «Дай мне ее обнять!» – шутливо возмутился Ратимир. «Я тоже соскучился!» «Так и оставались бы дома!» Не смогла удержаться надежда, утонув в объятиях младшего сына. «Мам!» – протянули мужчины в унисон. «Да знаю я, знаю!» – вздохнула она с нежностью, посмотрев на сыновей. Они были точной копией своего отца, и лишь яркие зеленые глаза достались им от матери. Кроме этого, мужчины были сильными магами. Дарамир повелевал льдом, а Ратимир унаследовал способность создавать ветра. И теперь дома у февраля стояли две мельницы, одна отца, вторая сына. «Пойдемте в гостиную, и вы мне расскажете, где были и что видели». Надежда подхватила сыновей под руки и повела в нужном ей направлении. Тот пояс, что носила Арина, который оказался ключом, открывающим врата в другие миры, он долго был заперт в надежном месте, пока Дарамир и Ратимир не изъявили желание путешествовать». Надежда долго противилась их намерениям, пока Феликс не сумел ее переубедить. В тот день он укорил любимую в том, что она из взрослых и самостоятельных людей и сильных магов пытается сделать маменькиных сынков. Лишь после этого Надежда пересилила себя и согласилась сыновей отпустить. Тогда отцы весенних и летних месяцев разделили пояс на множество равных частей, создав из них кольца, обладающие теми же функциями. Пробуждение мужей четырех сестер стало еще одним чудом. А произошло это как раз после того, как у спутницы ноября на спине появился знак, обозначающий, что и она истинная. Не передать словами, насколько все были удивлены и обрадованы. Первый и единственный раз Надежда видела, как в глазах ее любимого блеснули слезы. Оказалось, что обедах которые будут преследовать мир сказочный с появлением Абраксиса, узнали уже давно, но изменить ничего не могли. И тогда воин, маг, кузнец и охотник уснули на долгие тысячелетия, во сне отдавая свою магическую силу земле-матушке. Так они поддерживали ее, пока их дети не нашли своих возлюбленных и не стали сильнее и стабильнее. Теперь они сами могли поддерживать мир и порядок. Пока Надежда слушала рассказы сыновей о том, где они побывали и что видели, прошло довольно много времени. Вскоре домой и февраль возвратился. «Раз ты не вышла встречать меня, значит, точно сыновья дома», – весело сказал он, входя в гостиную. «Только из-за них ты забываешь обо мне». «Прости, совсем заговорилась и о времени позабыла», – повинилась Надежда, обнимая любимого. «Все ли хорошо? а Лучше не бывает». Заверил месяц, целуя супругу в висок. «Ну, рассказывайте, где успели наследить шалопаи?» «Отец!» — возмутился Дарамир. «Мы уже давно, взрослые, и понимаем свою ответственность за собственные дела». Ратимир лишь усмехнулся, не став ничего говорить. Он прекрасно понимал, что отец просто подшучивает над ними. Да и было за что. Раньше они с братом часто в неприятности попадали, считая, что им все по плечу. С тех пор почти ничего не изменилось, только они стали осторожнее. Да и мать старались не волновать, о плохом не рассказывая. «Нас встречать кто-нибудь будет?» – раздался веселый голос декабря. «Или все разбежались?» «Убежишь от вас!» – проворчал Феликс, выходя вместе с Надеждой гостей встречать. На этот раз его братья прибыли со всеми своими семействами. Рядом с Дмитрием и Настасией стояла их дочь Мирана. Она давно ушла жить в другой мир, практически полностью покрытый снегом и льдом. Там она встретила своего возлюбленного и теперь и редко бывала дома. Обнимая Милаву за плечи, стоял ее с январем сын Белослав. Сильный ведун, также путешествующий по мирам, как и сыновья февраля. И насколько братья месяцы знали, очень часто приходил Дорамиру и Ратимиру на помощь. «Осталось только родителей, Олесе, Сергеем, Константина и Светлану дождаться», – подытожила Надежда. «Горыныч опять занятой весь. Уже столько веков прошло, как нашему клану дозволили в мир сказочный вернуться. А он их все опекает, словно детей малых. Так они сами к нему с удовольствием идут», — усмехнулась Милава. «Последний дракон ведь. А Горынычу это только в радость. Столько гостей постоянно в пещере, с интересом слушающих его байки. По сравнению с этим миром их мир сильно изменился». И многие из потомков Дарины предпочитали жить здесь. Зная, какой потенциал в них заложен, Кощей зорко следил, чтобы они не обратились к тьме. И пусть не всегда это получалось, все же силы тьмы никогда не дремлют, но и больших бед такие случаи не приносили. Тем более у стража появилась знатная помощница, ставшая впоследствии его супругой. Сестра Милавы, Светлана. Незаметно покорила очерствевшее сердце ведуна, сумев протоптать тропинку к его душе. Серый также остался с Олесей. И пусть ведунья долго сомневалась, оборотень доказал свою любовь и верность. Теперь в их лесу расположилось поселение оборотней, потомки детей Сергея. Сильные верные воины, они стали добровольными стражами Бабы Яги и ее супруга, которого почитали почти как божество. Дочь Олесии Сергея, Дарьяна, живет в сказочном мире в одной небольшой деревушке. Недавно ведунья жаловалась Надежде, что дочь не желает найти себе спутника в жизни, всю себя отдавая лечению страждущих. Правда, в черных глазах матери при этом светилась неприкрытая гордость за свое чадо. Когда, наконец, все собрались за широким столом, Надежда довольно вздохнула и склонила голову на плечо любимого. Сейчас воспоминания о первом месяце ее жизни в мире сказочном казались страшным сном, который иногда мучил ее. Но любовь, светившаяся во взгляде супруга, неизменно развеивала все плохие воспоминания. А улыбки детей наполняли сердце тихой радостью. Посмотрев на Милаву и Настасью, она увидела понимающие взгляды и легкие улыбки. Как бы там ни было, но они, как и остальные спутники... Смогли протоптать тропинки к сердцам месяцев. И не только получить прощение для клана, но и обрести свое счастье. В мире властвовала зима. Ветра разносили снег в самые укромные его уголки. Люди и звери попрятались в домах и норах, пережидая, пока на улице хоть немного не успокоится. Сидя у жарко растопленных печей и слушая завывание ветра, Старики качали головами и говорили собравшимся около них детям, что хозяин зимний что-то совсем разбушевался. А в это время в доме февраля было тепло, уютно и звенел веселый смех. Теперь его обитель никогда не была мрачной. А сам он очень часто улыбался, и все благодаря рыжеволосому чуду, однажды появившемуся в его долгой жизни. Конец. Читала Римма Мамакарова.